или сарматские. В случае бастарнов он склонен рассматривать их как германцев, что совпадает также с мнением современных ученых. В случае венедов он также указывает на черты их жизни, которые сближают их более с германцами, нежели с сарматами. Венеды, отмечает тацит, строят дома, используют щиты, двигаются кругом пешком. Все это отлично от привычек сарматов, которые живут в палатках и на лошадях. Сегодня принято, что веняды Тацита могут рассматриваться как славяне. Согласно Тациту, они жили между певкинами и феннами. Последние, без сомнения, должны быть отождествлены с финнами. Согласно Тациту, финны были чрезмерно дики и бедны. Хотя он знал о финнах лишь по слухам, его замечание, что финские наконечники стрел сделанные из кости, а не из железа, подтверждается археологическими свидетельствами, показывающими, что его информаторы были вполне надежны. Для беглого обозрения и племен между германцами и сарматами, которое будет проведено, мы можем использовать план Тацта то есть начать с региона Нижнего Дуная, затем обратиться к Западной Руси и наконец к Финскому Северу. Регион Нижнего Дуная со II века до нашей эры контролировался германским племенем бастарнов, которые властвовали над соседними фракийскими племенами. Среди последних лишь геты и даки обладали определенной степенью автономии. Около 50 -го года до нашей н.э. геты, как мы уже упоминали, смотрите раздел 4 выше, вторглись в Ольвию. Когда Римская империя расширила свои границы до Балканского полуострова, римляне столкнулись с проблемой защиты берегов Дуная от набегов германцев, даков и сарматов. В течение первого века нашей эры они защищались. В конце этого столетия, однако, вследствие постоянных вторжений даков, император Троян решил послать войска за Дунай для уничтожения сил противника на их базах. Две компании, 101-102 со и 105-106 годов нашей эры, оказались достаточными для уничтожения сопротивления даков, и Дакия стала римской провинцией. В дополнение к римским гарнизонам, размещенным как стратегические точки, в новой провинции разместились крестьяне-колонисты. В результате латинский язык начал быстро распространяться среди населения Дакии, как это было в Испании и Галлии, при схожих обстоятельствах. Именно к римской колонизации на Балканах во II и III веках нашей эры относятся истоки румынского языка. Дакия оставалась римской провинцией менее чем два столетия. Уже в 174 году император Марк Аврелий должен был допустить германское племя вандалов в северо-западную часть Дакии и дать им землю. В середине III века Дакия стала объектом многочисленных вторжений готов и гепидов. В 268 году император Проб решил оставить провинцию и начал эвакуацию, передвинув 100 тысяч бастарнов во Фракию. Наследник Проба Аврелиан приказал римским войскам вернуться назад на южный берег Дуная, который стал вновь границей империи. Отступление армии подало сигнал к исходу римских колонистов, большинство которых также двинулись в Афракию. От народов региона Нижнего Дуная обратимся, следуя за Тацитом, к племенам бассейна Вислы, Венедам или Венетам. Они без сомнения были славянами. Мы можем точно идентифицировать их как западную ветвь славян. Регион оккупированный венедами в первом и втором веках нашей эры, может быть определен как Галиция.